И мы могли бы гулять, обнявшись, незамеченные и не тревожимые никем, а после вернуться домой. Увы, я был один, и мне казалось, что я иду к деревенскому соседу, как некогда сван приходил к нам сразу после ужина, редко встречая прохожих в Тансонвильских сумерках, на маленькой бичевой дорожке, ведущей к улице Святого Духа. Я встречал теперь не больше людей на парижских улицах, которые прежде были извилистыми деревенскими дорожками, и улица Святой Клотильды превратилась в улицу Бонапарта. Такое перемещение, хотя и несколько неожиданное, подготовлено предыдущими томами. Реальное время двигалось параллельно с описанием герой, представший поначалу чуть ли не в колыбели, постарел. Впрочем, поскольку фрагменты этих пейзажей, которые время стронуло с привычных мест, не были ограничены, ставшей невидимой рамкой, вечерами, когда ветер превращался в ледяной шквал, я гораздо сильнее ощущал близость неистового моря, о котором прежде столько мечтал, чем когда-то в Бальбеке. и даже к другим стихиям, которых не было доселе в Париже. Чудилось, будто, сойдя с поезда, мы оказались на каникулах в деревенской глуши. Это происходило, в частности, из-за контраста света и тени, которые оказывались рядом на земле лунными вечерами. Лунный свет производил такие эффекты, какие не встречаются в городах даже среди зимы. Лучи расстилались на никем уже не убиравшемся снегу бульвара Хаусман, будто на вершинах Альп. Силуэты деревьев, ясные и чистые, отражались на золотисто-голубом снегу так же изящно, как на некоторых японских гравюрах или вторых планах Рафаэля. Они вытягивались по земле от подножья, как часто бывает в лесу на закате, когда солнце наводняет поляны, отражаясь в чащобах, из которых время от времени восстают по одному деревья. Но и тот восхитительный и нежный луч, и поляна, на которой росли тени деревьев, легкие как души, были из другого мира, то была райская поляна, правда не зеленая, но белая ослепительно блиставшая от того, что лунный свет падал на нефритовый снег, так что можно было подумать, что сама поляна соткана из лепестков груши в цвету. И на этих-то полянах или на площадях недвижно застыли божества фонтанов — зажавшие в руках ледяные струи, которые, казалось, были созданы из материала по капризу художника, соединившего бронзу и хрусталь. В череде этих необыкновенных дней все дома были черны. Но весной, напротив, время от времени, не считаясь с предписанием полиции, вдруг прорезывался из мрака освещенный особняк, либо этаж особняка, или даже одно окно неукрытое ставнями одинокое в непроницаемые ночи, так что казалось оно вспышкой чистого света призрачном видении и женщина которую подняв глаза можно было разглядеть в этом золоченом сумраке, обладала в ночи в которой так легко было затеряться и в которой сама она оказалась затворницей. волшебным и смутным очарованием восточного призрака. Но чем дальше, тем меньше встречалось на пути чего-то такого, что могло нарушить целительное однообразие движения в грубой темноте ночи. Кажется, ни с кем из упомянутых здесь людей я довольно долго не встречался. Разве что в 1914 году, За два месяца, проведенных в Париже, мельком видел господина де Шарлю, Блока и Сен-Лу. Последнего лишь дважды. Во второй раз он, наконец, предстал передо мной во всей своей красе. Ему удалось изгладить не слишком приятные впечатления, произведенные на меня в Тансонвилле тем лицедейством, о котором я только что рассказал,